Натти. Когда добрая королева Виктория в 1885 году даровала старшему сыну Лайонелла титул английского барона и таким образом сделала его пэром, она столкнулась с неожиданным сюрпризом. Обычно ее подданные, удостоенные такой чести, меняли свои имена на новые, звучащие на англосаксонский лад. Бенджамин Дизраэли стал лордом Биконсфильдом, Маркус Самуэль — лордом Берстедом, но Натаниэль Майер Ротшильд стал Натаниэлем Майером Лордом Ротшильдом, что было проще и достойнее всего. Его выбор дает понимание всей его жизни. Нати напоминал последнего из магикан. Он носил свою высокую шляпу и бутоньерку в пельтлице с таким же упорством, как ченкачку к свой головной убор из перьев и томагавк. Нати, так же как и его отец, стал членом палаты общин – Но его избиратели жили не в Лондонском сити, а в деревне, Уэлсбери в тех самых местах, где семейство владело практически всем. Разумеется, местные жители отдали ему свои голоса, как когда-то йомины присягали на верность своему сюзерену. В палате общин, а потом и в палате лордов, Нати представлял самое консервативное крыло и, в отличие от своего отца, активно и успешно ораторствовал. Он последовательно выступал против любых социальных льгот, суфражизма, пенсий по старости и всех прочих проявлений социального прогресса. Нати славился также своей эрудицией. «Когда мне нужно уточнить какой-нибудь исторический факт, я всегда обращаюсь к Нати», — говорил Дизраиль, который сам был одним из умнейших людей своей эпохи. Нати не только выступал, он создал сильную консервативную оппозицию. Я спрашиваю вас, – вопрошал Ллойд Джордж в 1909 году, – почему мы должны блокировать все наши реформы финансовые и социальные только из-за того, что Натан Ротшильд сказал о них нецелесообразно? Дед Нати Натан принадлежал к либеральному крылу Либеральной партии. Нати формально также был либералом, но фактически проводил жесткую консервативную линию. Такую же политику он проводил и в банке. Банк стал эксклюзивным, консервативным и избирательным в отношении клиентов. Единственное нововведение, которое устроил Натти, носило аристократический характер. Он устроил несколько приемных, и теперь каждый посетитель или чаще проситель ожидал его в отдельной приемной. Натти входил в приемную, держа в руке часы, и сообщал визитеру, сколько минут у него есть. Он слушал и отвечал достаточно вежливо, но никогда не задерживался ни на минуту сверхустановленного им срока. В результате таких преобразований партнерская комната осталась и до наших дней неким священным местом. Нати стал поистине королем евреев. Когда 23 июля 1897 года кардинал Воган поздравил королеву Викторию с ее бриллиантовым юбилеем от имени всех католиков империи, Нати принес поздравления от имени евреев империи. А когда во время одного из своих грандиозных путешествий он проезжал через Багдад, Его встречала местная еврейская диаспора с такими же почестями, как когда-то их предки встречали Эксиларха, легендарного правителя всех евреев диаспоры. Из своего кабинета в некорте Нати наблюдал за жизнью своего народа, и если где-то происходил погром или имел место притеснение его единоверцев, он не оставлял ни одного из них без помощи и поддержки и жестко наказывал обидчиков. Наиболее впечатляющим примером является отношение Ньюкорта с российским правительством. Оно неоднократно обращалось к Ротшильдам с просьбами о суде, но Нати отказывал, так как политика правительства по отношению к евреям была резко дискриминационной. Наконец, в 1891 году переговоры все-таки начались. Но так ничем и не завершились, поскольку правительство издало очередное антисемистское постановление, и Нати немедленно прекратил всяческие переговоры. Посланцы отправились, восвояси ни с чем. Добродетель всегда вознаграждается. В 1917 году, когда пало царское правительство, Ротшильды, в отличие от других банкиров, почти ничего не потеряли. Когда к власти пришло временное правительство, он выпустил так называемый «заем свободы», Иньюкорд сразу же приобрел облигации на сумму 1 миллион рублей. Эта сумма, конечно, никогда не была возвращена, так как и временное правительство пало. Натик к тому времени уже умер, но если бы он был жив, то, скорее всего, списал бы эту сумму как расходы на благотворительность. Его траты на благотворительные нужды были колоссальными. В банке было организовано специальное подразделение, которое занималось исключительно вопросами благотворительности – Нати финансировал четыре лондонские больницы, британский Красный Крест, его дотации еврейской общине были просто колоссальными. Только на содержание еврейской бесплатной школы у него уходило несколько сотен тысяч фунтов в год. Нати никогда не отвергал случайных просителей, но если его дед иногда заставлял попрошайку обращаться в бегство, то Нати частенько вынужден был бежать сам, только чтобы не слышать униженных благодарностей и не видеть их улыбок. Спросителями большего масштаба он мог быть более язвительным. На переломе веков тысячи евреев из России приезжали в Англию, откуда с помощью своих единоверцев приправлялись в Америку. Принять и разместить эти массы народа помогали и Ротшильды, и другие богатые семейства Англии. Но однажды поток приезжих превысил возможности принимающих. Улицы были переполнены несчастными семьями, которые не могли найти кровь. Герман Ландау, филантроп, занимавшийся приемом иммигрантов из России, бросился за помощью к Ротшильдам. Двери партнерской комнаты были немедленно для него открыты. Ландау объяснил, что ему необходимо получить 25 тысяч фунтов для строительства временных убежищ. Не успел он закончить свою просьбу, как Нати уже выписал ему чек на 30 тысяч фунтов. Вы меня не поняли, возразил Ландау. Мне нужен только 25 тысяч. Посмотри, Калеа, обратился Нати к сидящему тут же Леопольду. «У Ландау есть к нам сострадание». Ландау получил гораздо лучший прием, чем некоторые из тех, с кем он вращался в высшем обществе. Нати недолюбливал одну герцогиню и поэтому приглашал на приемы всех ее друзей и не прислал приглашения ей самой. Если не было возможности довести ее до слез таким образом, он действовал дьявольской хитростью. Однажды он пригласил ее на обед и посадил на, казалось бы, почетном месте – Гладсон сидел справа от нее, а сам хозяин слева. Но дело было в том, что Гладсон был глух на левое ухо, а сам Нати на правое. Таким образом, герцогиня провела несколько часов между двумя сотрапезниками, которые не ответили ей ни на один вопрос. Но Нати редко был таким лукавым. Обычно он действовал с потрясающей прямотой. Однажды в тренге леди Фингл осмелилась без разрешения хозяина сорвать одну из его любимых мускатных роз. Нати грубо обругала ее тут же, перед всей честной компанией. Конечно, потом он извинился, правда, косвенно, послав ей в экипаж огромный букет роз. Но слава грубияна за ним закрепилась. И недаром говорили, что лорд Черчилль и лорд Ротшильд — двое самых грубых мужчин Англии.